Иконоборчество. 726-780. Чтобы завершить дело восстановления империи, Лев III и Константин V попытались провести еще и значительную религиозную реформу. Они запретили иконы, стали преследовать защищавших их монахов и вследствие начатой им несерьезной борьбы, называемой иконоборчеством, Они сохранили в истории прозвище иконоворцев. Историки часто неправильно понимали характер религиозной политики из саврийских императоров и недооценивали ее цель и значение. Причины, вызвавшие ее, были одновременно и религиозные, и политические. Много благочестивых душ в начале 8 века было оскорблено избытком суеверия, И в особенности тем местом, какое занимало в жизни византийцев поклонение икона Вера в их чудотворные свойства, обыкновение соединять с ними все человеческие поступки и интересы. Много умных людей беспокоило то зло, которое таким образом причинялось религии. Враждебное отношение к иконам было особенно сильно в Азии. Лев Третий, по происхождению азиат, разделял это чувство ни он ни его сын не были как тогда думают вольнодумцами рационалистами предшественниками реформации или революции это были люди своего времени благочестивые верующие и даже богословски образованные искренне заботящиеся о реформе религии путем очищения ее от всего того что казалось им идолопоклонству но вместе с тем Это были государственные деятели, поглощенные заботой о могуществе и спокойствии империи. А огромное количество монастырей, их непрерывно растущие богатства, создавали для государства серьезную опасность. Иммунитеты, которыми пользовались церковные владения, уменьшили доходы казны. Значительное количество людей, вступавших в монастыри, отнимало у земледелия работников. У армии солдат, у общественных учреждений, чиновников. Влияние же, какое имели монахи на души верующие, их могущество, проистекавшее отсюда, делали их особенно опасными. Именно против такого порядка вещей и пытались действовать и савры особенно Константин. Запрещая иконы, они наносили удар монахам, которые обретали в культе икон наиболее могущественные средства воздействия на мирян. Несомненно, начатые таким образом борьбой, и саврийские императоры открыли длительную эру смут. Несомненно, этот конфликт повлек за собой весьма серьезные последствия в области политики. Однако те, кто хочет судить о государях и коноборцах справедливо, не должны забывать о в своем начинании они встретили большую поддержку со стороны высшего духовенства, завидовавшего влиянию монахов и армий в большинстве состоявшей из азиатов. И их поддержал не только официальный мир, но и народ. Нельзя забывать, что начатое ими дело имело глубокие основания и, несомненно, величие. В 726 году Лев III обнародовал первый эдикт против ико в котором, как кажется, он предписывал не столько их разрушить, сколько вешать более высоко, так, чтобы удалить их от поклонения толпы. Эта мера вызвала крайнее возбуждение в Константинополе. Произошли яростные столкновения. Греции вспыхнуло восстание, впрочем, быстро подавленное. 727-й. Италия поднялась вся целиком. 727-й. Папа Григорий II ограничился резким протестом против ересей иконоборцев, но его преемник Григорий III вскоре начал проводить более смелую политику. И недовольство с преданием иконоборцев Анафеме в 731-м пытался одно время воспользоваться помощью лангобардов против императора. С другой стороны, в Сирии Иоанн Дамаскин металлгромы и молнии против Льва III, между тем Льва Эдикт применялся, по-видимому, с большой умеренностью. Защитники икон не подвергались систематическому преследованию. И хотя патриарх Герман был низложен и замещен сторонником реформы 729 хотя против церковных школ были приняты определенные меры, вместе с тем восстание в Греции было подавлено отнюдь не слишком сурово. Однако борьба неизбежно должна была принять более острый характер. А в этом конфликте, где по существу сталкивался авторитет императора в вопросах религии и стремление церкви освободиться от опеки государства, скоро возникли принципиальные вопросы. Кроме того, Константин V, обладавший большой склонностью к богословию, чем его отец, привнес в борьбу свое личное мнение, выступив не только против икон, но и против культа Богородицы и святых, А так как он обладал более страстным характером, то вел борьбу с большим фанатическим пылом и, соответственно, с большей жестокостью. Когда после десяти лет славы и процветания он укрепился на троне, поколебленным было восстанием Артавасада 740-42, он созвал в Иерии собор 753, который торжественно осудил иконы, отнюдь Государь мог наказывать упорствующих не только за подчинение императору, но и за восстание против самого Бог. Однако сначала он ольстил себя надеждой убедить своих противников. Только в 765 начались настоящие гонения. Иконы разбивали, монастыри закрывали или секуляризировали, превращали в казармы, гостиницы, монастырское имущество конфисковывалось. Монахов подвергали аресту, тюремному заключению, истязаниям, ссылке. Некоторые из них, как святой Стефан-младший, погибли насильственной смертью. Другие выставлялись на посмеяние перед народом, собранным на ипподроме. Много высоких должностных лиц империи было казнено или выслано патриарх Константин, сначала высланный, впоследствии был казнен в 767 году. В продолжении пяти лет по всей империи свирепствовали преследования, быть может менее ужасные, чем их изображают противники императора, смертные приговоры в целом были редки, но все же чрезвычайно яростны. «Казалось, — говорит один современник, — что правительство намеривалось полностью искоренить монашество». Монахи стойко сопротивлялись, они мужественно страдали за справедливость и истину, все же многие уступали, многие бежали, главным образом, в Италию. Так что, как с некоторым преувеличением говорит один современник, казалось, что в Византии осталось ни одного монаха. Несомненно, что эта борьба была причиной беспримерной ярости, суровости, крайней жестокость и что она породила в империи глубокие волнения. Помимо этого она имела очень важные последствия. Уже Лев III своей попыткой усломить оппозицию папства отделил от подчинения Рима Калабрию, Сицилию, Крит и Илларию и подчинив их патриарху Константинопольскому усугубил недовольство пап и нерасположение населения Италии. Когда в 751 году Равенский экзарх пал под ударами лангобардов Папа Стефан II, не колеблясь, отвернулся от теоретической и неспособной защитить полуостров империи, чтобы обратиться к франкам за менее тягостной и более действенной поддержкой и принял от победителя Пипина земли, некогда принадлежавшие Византии, которые отныне образовали светское владение пап 754-й. Это был разрыв между империей и Римом. Константин V был готов на всё, чтобы покарать папу, в котором он видел лишь вероломного подданного, незаконно присвоившего себе то, что принадлежало его господа Все его усилия были напрасны. В 774 году Карл Великий, вновь вторгшись на полуостров, торжественно утвердил дар Пипина. Византия сохранила в Италии только Венецию и несколько городов на юге полуострова. В результате, сократившихся в своих размерах, империя оказалась отброшенной еще далее на восток. Кроме того, этот разрыв стал источником серьезных осложнений и опасностей в будущем.